Еще через полчаса Василий вычислил одного из наблюдателей, замаскировавшегося под автолюбителя в дальнем углу двора, который тоже, похоже, вознамеривался довести свой автомобиль, джип -хонда, цвета цветометаллик, до блеска. Второй наблюдатель скрывался где-то в доме напротив, скорее всего, в одной из квартир, представившись сантехником, на профилактическом осмотре или телемастером. Его-то Василий и решил взять первым, потому что он засек бы захват автолюбителя старательно наводящего блеск на капоте своего джипа. Сделав вид, что ему не хватило воды, Василий заскочил в ближайший подъезд дома, где сидел наблюдатель. Но чтобы асы слежки не заподозрили неладное, сначала вышел оттуда с ведром воды, набрав ее на первом этаже в одной из квартир. Второй его поход за водой был более продолжительным. Зато удалось определить, что по квартирам ходит телевизионный мастер и проверяет подключение к общей антенне. Вылив остатки воды из второго ведра на заднее стекло, Василий отправился за третьим и сразу же включил темп, дающий ему преимущество в скорости и силе почти перед любым противником. Телевизионного мастера, проверяющего антенны, он обнаружил на пятом этаже в 56-й квартире. Сканер малого сэра, похожий на японскую телекамеру, мирно лежал на подоконнике распахнутого окна в гостиной, а сам телемастер в шлеме с очками и наушниками, соединенным со сканером проводами, ковырялся в телевизоре хозяина квартиры оглядывая на развернутую в дипломате приставку дисплея с клавиатурой управления. На экране во всех деталях был виден двор с Васиным Вольво, десятком других автомашин и джипом Хонда второго наблюдателя. Телемастер заметил гостя лишь в тот момент, когда тот присел перед ним на корточке. Глаза его расширились, челюсть отвисла, но рука, действующая независимо от сознания, как и у каждого профессионала, дернулась к блоку сэра. И Василию пришлось усыпить наблюдателя, чтобы тот не успел подать сигнал тревоги. Сбежать вниз, прошмыгнув мимо пожилого хозяина квартиры, недоуменно разглядывающего открытую в коридор дверь, было делом нескольких секунд. И во двор Василий вышел с пустым ведром, имитируя, что несет полное. Сунул в рот сигарету, похлопал по карманам в поисках спичек и прошелся вдоль машин, делая вид, что ищет огоньку. Второй наблюдатель у джипа слишком поздно понял, что упустил момент, когда можно было убраться со двора, не вызывая подозрений. А когда понял, обернувшись на деликатное покашливание, Увидел в полуметре от носа улыбающееся лицо того, за кем следил. «Ну и как аппарат?» – спросил Василий, жуя свернутую трубочкой бумажку, которую издали можно было принять за сигарету. «Нормально», – дернулся назад автолюбитель, отропев. «Работает?» Василий плавно переместился влево, сунув руку в окно джипа и достал с сиденья дипломат второго сэра с работающим дисплеем. Кивнул удовлетворенно. «Смотри-ка, отлично все видно. Хороший аппаратик» не возражаешь, если я его экспроприирую. Пригодится когда-нибудь. Вы не учли только одного. Я не волк, чтобы на меня безнаказанно устраивать охоту. Я волкодав. Жены компремпа. Рука автолюбителя нырнула в карман комбинезона. Василию пришлось парализовать ее хватом левой руки за предплечье. «Не дергайся. Я не люблю, когда люди нервничают и хватаются за оружие. У меня к тебе только два вопроса. Кто послал и зачем?» Автолюбитель машинально глянул на верхние этажи дома, в котором уже побывал Вася, и тот добавил. «Твой напарник нас сейчас не видит. Можешь говорить?» «Он не скажет», — раздался сзади тихий, но четкий голос с почти незаметным акцентом. «Будьте добры, Котов, не демонстрируйте нам свои возможности, Волкодава. Не нарывайтесь на неприятности. Мы бы не хотели затевать ссору». «Ну так и не затевайте». Василий, который почувствовал приближение третьего и был готов к его выходу на сцену, медленно обернулся. В десяти шагах от него стоял скуластый черноволосый, среднего роста, но гибкий, поджарый и ощутимо сильный мужчина в белом полотняном костюме. Не то казах, не то туркмен. Чем-то он походил на Вахида Тажиевича Самандара, но сходство исчезло, как только он улыбнулся. Так мог бы улыбаться, скажем, копер, готовый заколотить свою в землю. Автолюбитель за спиной Василия снова сунул руку в карман, теперь уже левую, и Вася, не глядя, ударил его локтем в грудь чуть ниже сердца отключая на пару минут. Казах в белом костюме проследил за падением тела, но не двинулся с места, и выражение лица не изменил. Лишь в глазах вспыхнули и погасли огоньки интереса и вызова. «Кто вы? Зачем пасете? Не обознались?» «Судя по вашему поведению, не обознались. Вы Василий Котов. Он же Балуев, бывший капитан-перехватчик класса «Абсолют», ганфайтер контрразведки. Я ничего не пропустил?» Василий сцепил челюсти с такой силой, что заныли зубы. Упрекать себя было поздно, однако играть слабака при обнаружении слежки особых причин не имелось. «Кто вы и что вам надо?» Незнакомец в белом подошел ближе, и стало ясно, что он без оружия. Этот факт, а также грация и свободная раскованная манера поведения явно выдавали в нем профи боя. «Уж не волна ли выключение началась?» — мелькнула мысль. Неужели Рыков спохватился и решил таки убрать всех свидетелей, знавших, кто он на самом деле? «Вы когда-то работали в той же конторе, что и я», – уклончиво ответил Казах. «Мы понаблюдали за вами и убедились в ваших высоких кондициях, после чего, продолжая выполнять приказ, передаем вам предложение руководства. Начальник службы безопасности президента страны, Коржанов, он по-прежнему в фаворе?» Командир группы филеров внимательно поглядел в желтые, насмешливо-грюмые глаза Котова. «Вы хорошо осведомлены. Генерал Коржанов набирает команду для особых поручений под вывеской фельдъегерской службы и предлагает вам войти в нее офицером. Звание не ниже майора. Оклад, условия потом, что я должен делать», — спросил Василий, озадаченный поворотом событий и масштабом предложения. «Все, что понадобится для блага государства», — порученец Коржанова явно повторял чьи-то слова. «Точнее». Казах снова вгляделся в невозмутимое лицо собеседника, Улыбнулся уже более человечно, хотя видно было, что техникой внутренней улыбки он не владеет. Офицер для особых поручений должен уметь делать все. Он подчеркнул последнее слово. Хотя ценится более всего умение держать язык за зубами. Размышление дается два дня. Если через два дня вы не позвоните вот по этому телефону в Москву, незнакомец продиктовал номер, мы будем знать, что вы отказались. Но лучше бы вы этого не делали, потому что он не договорил. Василий вдруг, оказавшийся рядом, Из немыслимого положения и в немыслимом темпе провел Хоконо Кэрри, отчего чужак нырнул под джип затылком вниз, успев сгруппироваться лишь в самый последний момент. Он спокойно вылез из-под машины, отряхнул костюм, заканчивая фразу «На любого крутого профи можно найти еще более крутого». Пригладил волосы, глянул на хладнокровно ждущего продолжения Василия. «Или зомби-команду. Не так ли, мастер? До встречи в столице». Он помог сесть в кабину пришедшему в себя наблюдателю, бросил туда же дипломат сэра, покосился на задумчиво жующего травинку Котова. «Надеюсь, вы не сильно травмировали моего второго наблюдателя. Это может негативно отразиться на вашей судьбе». «Наша судьба то гульба, то пальба», — пробормотал Вася, поворачиваясь к нему спиной.